Лесные тролли Давным-давно в Норвегии В одной деревне жил крестьянин с женой И жили они так бедно, что двоим их сынишкам Приходилось ходить по соседним селам Просить милостыню И вот как-то утром вышли ребятишки из дома И отправились милостыню собирать С собой у них были мешочки и топорик. Ходили они целый день и не заметили, как вечер наступил. А до дома еще далеко. Младший брат и говорит старшему. Братец, скоро стемнеет. Мы же домой попасть не успеем. Ничего еще, как успеем. Я короткую дорогу знаю, она вон через тот лес идет. Через лес? Да, да. А в лесу не страшно? Да не бойся ты, мы этот лес живо проскочим И вот пошли ребята по тропинке через лес А в лесу темнеет быстро Вот уж и тропинки не стало видно Сбились братья с дороги и Изобрели в самую чащу А у этого леса недобрая слава была Говорили, что здесь уводятся лесные тролли Братец, что теперь с нами будет? Да не скули ты, мешки у нас есть и топорик есть Сейчас нарубим веточек, набьем наши мешки, приляжем на них и проспим до утра А потом? А как светло станет, найдем тропинку и живо домой доберемся Ну, что ж, скорее всего, так бы оно и было. Но надо же такому случиться. Как раз в это время в лесной чаще прогуливались самые настоящие лесные тролли. Да не один, не два, а целых трое. Братец, что это? Не знаю. Кажется, земля дрожит. Ну, конечно, еще бы земле не дрожать, когда шагают такие громадины. Каждый из троллей был ростом чуть ли не с дерева. Но вот чудеса. У этих троллей на всех троих был один единственный глаз. Да и тот стеклянный. Может, лавянный? может, точно не деревянный. У каждого на лбу было углубление. и тролли строго по очереди вкладывали туда свой глаз. Глаз был у того, кто шел впереди, а остальные шли следом и держались за переднего тролля. А в это время двое братьев сидели под деревом и тряслись от страха. Они уже поняли, кто к ним приближается. Братец! Тихо! ни звука! Если будем сидеть тихо, Может, они нас не заметят. А тролли все ближе и ближе. В темноте их единственный глаз светился, как фонарь. Он освещал дорогу, а заодно и самих троллей. И маленькие братья их хорошо видели. Вот еще немножко, еще чуть-чуть, и тролли пройдут мимо. Но тут один из них остановился... И повел носом. Фу! Человечьим духом пахнет. Братец, что ж теперь делать? На, держи мешки, а я возьму топорик. А теперь встань вон там, под сосной, и жди. Как только я свистну, беги, что есть мочи, понял? Ага. Тролли за тобой побегут. Бой, они за тобой, а я за ними. Не бойся, я их остановлю. И вот встал младший у сосны. А тролли его увидели и двинулись прямо к нему. <звы> Услышал младший свист и понесся, как заяц. А тролли, конечно, за ним. В это время старший брат подкрался сзади и изо всех сил ударил последнего тролля топориком по ноге. Тролль, конечно, завопил от боли, а другой, бежавший первым, вздрогнул и бряк, Выронил свой единственный глаз – А старший брат уже тут как тут Быстро схватил драгоценный глаз И отскочил в сторону Потом подозвал младшего брата И крикнул троллем Ну что, господа живоглоты Где теперь ваша сила? Тролль, который выронил глаз бешено завертел огромной башкой И завопил Раздавлю как козявку козявка! Ты теперь ему очень не обидишь! Теперь у меня одного три глаза! Два моих и один ваш! Хе -хе -хе. А у вас троих! Ни одного! Отдай! Отдай мне глаз! Ой, ой, как страшно! Вот как закинул ваш глаз в болото! Что тогда делать будете? Ох, как перепугались тролли. Стали они упрашивать паренька отдать им глаз. А за это пообещали ему столько золота и серебра, сколько он сможет унести. Но паренек решил по-своему. Давайте сделаем так. Крикните кого-нибудь из своих, голос ваш далеко слышно. И пусть кто-нибудь принесет сюда ведро золота. Ведро серебра и поставит под дерево. А ты что будешь делать? Э, а я спрячусь в кустах. Буду смотреть за вами. А как только золото будет под деревом, вы велите вашему родственнику сразу же убираться обратно. И без разговорчиков. Ясно? А потом ты отдашь нам глаз. Нетушки. Вам отдашь, пожалуй, живо без головы останешься. Нет, ваш прекрасный глаз я повешу на деревце. Тут недалеко, а вы его поищите. А пока вы будете искать, мы с братцем до родного дома доберемся. Завыли тролли, заревели, одеваться некуда. Пришлось сделать так, как сказал старший брат. Близко от этого места жила старая троллиха, бабушка троллей. Крикнули ей чудище, что внесла скорее ведро золота и ведро серебра. Притащила бабушка два полных ведра и побежала обратно, только земля задрожала. Братья пересыпали свои сокровища в мешки, а старший брат и вправду повесил чудный глаз, На елочку, как игрушку. Потом братья взвалили мешки с золотом и серебром на спину и отправились домой. Вот так до сих пор, и неизвестно, нашли тролли свой глаз или нет. Может, до сих пор ищут. А братья вернулись домой и с тех пор зажили богато и Три козлика жили были три козлика и звали их козлики Брюсы. Младший козлик Средний козлик Мее. И, конечно, старший Мее. И все их семейство звали... Брюссер Как-то раз собрались они в горы на пастбище Сочной травке пощипать Да жирку нагулять Шли они, шли и вдруг смотрят на дороге Старый кувшин валяется с отбитым горлышком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 Нет, надо этот кувшин с собой взять Ага, по дороге ворон пугать будем Взяли коздыги кувшин и пошли дальше Дорога на пастбище шла через мост над бурной горной речкой А под мостом... Ой! Вот беда-то, под мостом горный тролль сидит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 Иду в, в, в горы на пастбище, и этой, э, как ее, травки попищать, по, пощипать. Ха-ха-ха-ха, вот да ты это ты-то мне и нужен. Сейчас я тебя проглочу, только рожки до да ножки останутся. Постой.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 Ты и я горный тролль. А, -а, а ты мне нужен. Напался! <смех> Теперь не уйдешь. А ты кто? Я великий, рогатый, козел бородатый. Рогами заколю, ногами затопчу, косточки по горам разбросаю.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 Волшебный колодец Жил в одном королевстве старик И было у него три сына Пер, Пол и Эспен Аскелад Выросли сыновья, а стариком и говорит Вы теперь не маленькие Мне вас троих не прокормить Пора бы вам, сыночки, самим на хлеб зарабатывать Стали, сыночки, думать, где ж им работу искать. И тут к ним в деревню прискакал королевский гонец на лихом коне и объявил. Эй, люди! Слушайте королевский указ! Тот, кто срубит большой дуб, что стоит перед королевским замком, И выкопает колодец, который никогда не пересохнет. Тот получит в жены дочь короля и пол королевства в придачу. Конец ускакал на лихом коне, а старшие братья Пер и Пол чуть не прыгли от радости. Ух ты! Вот повезло-то, а! что скажешь, братец Пол? А, -а, -а, а то и скажу, братец Пер, что счастье нам само в руки падает. Точно! Дуб срубить! Это же плевое дело! Что же мы дров не рубили? Да мы этот дуб в два счета свалим! Только щепки полетят! А колодец вырыть трудно, что ли? Да это вообще не работа! Подумаешь, яму выкопать! братец Пол! Вот заживем-то! И не говори, братец Пер! Ну ладно! Завтра как встанем, так прямиком и в замок отправимся. Эй, младший братец, ты завтра встань пораньше, да в дорогу все собери, слышишь? Ладно, братцы, как скажете. Пока старшие радовались, младший брат Эспен Аскелат про себя раздумывал. Видно, непростое это дело королевский дуб срубить. Не зря ж награду полкоролевства обещано. Да и колодец вырыть, ясное дело, никто не смог Значит, простым топором дуба не срубить И простой киркой колодца не выкопать Вот на другое утро отправились братья в королевский замок А дорога шла через густой лес Идут братья по лесу и вдруг слышат из лесной чаще стук доносится. Эспен Аскелат насторожился. Братцы, слышите? Ну, слышим. Топор стучит. Ну и что? Вот странно. Кто это там вздумал лес рубить? Ох, братец, ну и мастер же ты глупые вопросы задавать. Да уж. Кто лес рубит? Дровосек, кто же еще? Ой, братцы, подождите меня чуть-чуть. Эй! -чуть. Ты куда? Я сейчас посмотрю, кто там стучит. Стой, слышишь? Да ладно, пусть бежит, а мы с тобой отдохнем. Это верно. Уселись братья отдыхать, а младший братец, продираясь сквозь кусты, помчался к тому месту, откуда стук слышался. Выбрался он на поляну и видит. Стоит <связь> дерево, от него щепки летят. А дерево сам собой рубит небольшой аккуратный топорик. Тюк, чук чук чук э подумал младший, ты-то мне и нужен. День добрый. Так вот, кто здесь лес рубит. А топорик отвечает. Да уж, давненько я здесь стучу, все тебя поджидаю. Ну, вот и я. Снял Эспа на топор с рукоятки Сунул его в свою сумку и побежал назад А братья сидят и ухмыляются Ну и что за диковинку ты там увидел? А всего-навсего топор Посмеялись старшие над младшим и пошли все дальше И вот подошли они к невысокой горе Хотели ее обойти и вдруг сверху Опять стук раздался, словно кто-то по камню киркой долбит. Эй, младший братец, может, на горку слазаешь? <свят> Узнаешь, кто там камни долбит. А, Братец, ты ж у нас такой любознательный. А <свят> что? И полезу, тут невысоко. Ну, давай, давай, а мы отдохнем. <свят> и вот добрался на до середины горы и видит... Небольшая кирка, сама собой здоровенные камни в мелкую крошку дробит. Э, -э, -э" подумал Эспин, ты-то мне и нужна. День добрый. Так вот кто здесь камни крошит. Да уж давненько я здесь стучу, все тебя поджидаю. Ну, вот и я. Снял Эспена на скилат с рукояти, сунул в сумку и спустился к братьям. Те, как всегда, посмеялись над братцем, и все двинулись дальше. И вот добрались они до быстрого ручья. А вода в нем чистая, холодная. Только братья жажду утолили, а младший говорит. А вот интересно, откуда эта вода в ручье взялась? А братья так устали, что даже смеяться не могут. Братцы, вы тут полежите на травке, а я пока сбегаю, посмотрю, откуда ручей течет. Бежит, бежит Эспиноскелат, а ручей все меньше и меньше становится, и скоро он в тоненькую струйку превратился. И тут, наконец, увидел младший, что струйка эта течет не с земли, А из большого грецкого ореха О, так вот откуда вода в ручье берется Взял Эспина от кусочек мха Заткнул им дырочку в орехе, чтобы вода не вытекала И положил орех в сумку вместе с топориком и киркой Ох, как же они ему пригодились! Когда подошли братья к замку, там уже целая толпа собралась. Все хотят срубить королевский дуб и вырыть колодец. Каждый старается, из кожи вон лезет. Да не тут-то было. Стоило отрубить от дуба одну щепку, как на ее месте вырастали две новых. И с каждым ударом дуб становился все толще и толще. Тогда король объявил. Того, кто захочет срубить мой дуб и не сможет этого сделать, приказывай убить дубовыми палками. Желающих рубить волшебный дуб сразу поубавилось. И вот, наконец, дошла очередь до братьев. Старший братец Пер достал свой топор и трох по дубу! Одна щепка отлетела... А две других выросли, схватили старшего брата и давай палками дубасить. Ох, и вопил же он! Как увидел, это средний братец пол, задрожал весь. И тут вышел вперед Эспен Аскелат. Король удивился. Эй, малыш, а ты-то куда? И тебя дубовые палки захотелось? Ваше Величество! «Можно я все-таки попробую?» «Ну, смотри, воля твоя, только потом не обижайся» Подошел Эспен Аскелат к дубу, достал из сумки топорик Насадил его на ручку и тихонько сказал «Ну, топорик, выручай» «Как начал топорик рубить?» Только щепки полетели Не успели все и глазом моргнуть Как огромный дуб Зашатался и рухнул Король от изумления Чуть с кресла не свалился А Эспен Аскелат Уже кирку из сумки достал Насадил ее на рукоятку И тихо сказал Ну, кирка, голубушка капа ябку И вот уже и колодец готов Широкий, глубокий Заглянул Эспиноскелат в колодец Эй! Эй! Достал он из сумки грецкий орех Вытащил из дырочки мох И бросил орех на дно колодца Ну, орешек! налей к водички! И полилась вода ручьем, так что колодец скоро был полон до краев. А король, увидев все эти чудеса, тут же решил, что лучшего жениха ему для своей дочери не сыскать. Женился Эспен Аскелат на принцессе, Получил свои пол королевства И взял к себе во дворец и старика отца, И двух своих старших братьев. И с тех пор братья чуть вспомнят, Как они над своим братом смеялись. Ох, и стыдно им становилось!